Глава 15. Локальная аномалия. «Кассандра Владимировна, пропало уже два человека. Что я скажу родным? Полиция, ФСБ. Даже ФС оказались бессильны. Никто ничего не знает, все боятся. Начальство требует с меня отчет. На носу выборы. В министерстве все в ярости. Меня могут уволить». Или того хуже, понизить в должности. То есть, наоборот, ну, вы поняли. Успокойтесь и давайте обо всем по порядку. Кассандра нажала кнопку переговорного устройства. Ангелина, пожалуйста, принеси нам всем кофе. Один с тремя ложками сахара, успел вернуть Максим, и шоколадным печеньем. На лице Кассандры промелькнула быстрая улыбка. Через несколько минут Ангелина разлила кофе в чашке. Сергей Сергеевич залпом проглотил свою порцию. Его пухлое лицо приняло обычный цвет. Кассандра едва отпила глоток. Максим, не заботясь об этикете, понемногу прихлебывал, заедая кофе печеньем. За пять минут в полной корзинке осталась половина сладостей. «Клоун». Неодобрительно буркнул Сергей Сергеевич, глядя прямо перед собой. «Так вот, что я хочу сказать. Есть старый склад на электродной улице». «А, это недалеко от метро «Шоссе энтузиастов». Там рядом еще фирма «Радиал». Она любительские антенны делает», — воскликнул Максим. «Перебивать старших нехорошо», — Сергей Сергеевич с размаха врезал рукой по столу. Кто тебя учил манерам? Стол, Божья ладонь, пролепетал Максим, всем телом ощутив гнев собеседника. По нему бить нельзя. Он хотел встать и уйти, но Сергей Сергеевич пошел на попятную. Извини, друг, это нервы. Черти что творится? Час волка в полуночных снах. Максим сел на место. Что, не понимаю? «Ладно. В общем, есть старый склад, он стоит еще с советских времен. Его хотят снести и построить торговый центр. В самом здании ничего странного нет, зато подвал. В общем, люди оттуда не возвращаются». «Они мертвы», — тихо сказал Максим, глядя на свои ладони. «Это всего лишь догадки». «Нет, это не догадки. Они мертвы». Мертвее мертвых, если так бывает. Сергей Сергеевич вздрогнул, как если бы кто-то ткнул его иголкой. «Что же делать? У меня через неделю комиссия. Подвал надо очистить, а я даже не знаю, что для этого нужно. Ружье, помповое или двустволка, картечь и аматол или амонит, патронированный, с капсюлем-детонатором номер 6 и огнепроводным шнуром. Ваш подвал — это аномалия, локальная зона. Где-то внизу работает генератор, искривляющий пространство. Его надо уничтожить, тогда пузырь схлопнется, и подвал примет свой обычный вид. Ты бредишь или издеваешься? Чиновник сжал кулаки. Вот-вот набросится. «Ни то, ни другое» твердо-настойчиво сказала Кассандра. «Максим знает, что говорит. Если честно, это он должен быть на моем месте. Просто ему это не нужно». «Хорошо. Будет вам ружье и аматол. Но кого мне послать в вашу аномалию?» «Меня», — ответил Максим. «Только я могу выбраться из вашего подвала живым». «Это опасно!» Воскликнула Кассандра. «Это неизбежно. Я окажусь в подвале, даже если буду сопротивляться изо всех сил. Но выйду ли я оттуда или останусь навсегда, тайно за семью печатями. Все зависит только от меня самого. Чуть не забыл. Найдите мне еще прочный рабочий костюм. Не полезу же я в аномалию в городской одежде». Максим, не попрощавшись поднялся и побрел в буфет. Уже на пороге он не услышал, а скорее почувствовал реплику Сергея Сергеевича. «Странный человек. Трудно вам, наверное, с ним, Кассандра Владимировна?» «Напротив, мы отлично понимаем друг друга, но не всем дано найти с ним общий язык, да». Максим, положив под голову рюкзак, несколько часов валялся в блаженной неподвижности. Приходили и уходили клиенты. Ангелина наливала кофе, звенела чашками, бросая удивленно снисходительный взгляд на гостя на диване. Из кабинета доносилось неразборчивое бормотание Кассандры. За окном гудели машины, добавляя механическую ноту к беспорядочной симфонии звуков. Максим смотрел в потолок и отдыхал с дороги душой и телом. «Одиночество, когда вокруг никого нет, когда ты никому не нужен и никто тебя не беспокоит, бесценно. Все-таки хорошо, что не получилось взять с собой Олесю с ребенком. Но как только сын подрастет, надо будет показать семье столицу». Вечером приехала Кассандра. Она привезла одеяло, простыню, подушку и целый кулек сухарей. «Зачем такая забота, тетя Кася?» — возопил Максим. «А чтобы ты не тратил деньги на химическую дрянь в магазинах. Сама насушила. Знаю, что ты любишь солью. Завтра принесу борща. И попробуй мне отказаться. Обижусь». «Это запрещенный прием», — Максим сник. «Вы по-настоящему за меня переживаете, как и Олеся. И мне от этого нехорошо». Кассандра оставила Максима одного. Он долго хрустел сухарями, запивая их кипяченой водой. Потом как-то незаметно для самого себя уснул. А утром в буфет вошел Сергей Сергеевич, бросил на диван серый рабочий комбинезон и сказал, «Поднимайся, да не торопись, можешь позавтракать. Пока там все соберутся, полдня пройдет». Кассандра поставила на стол тарелку с борщем. Максим подкрепился, переоделся и достал из рюкзака кобуру с наганом. Несколько минут он смотрел на револьвер, потом нацепил портупею и вышел в приемную, прихватив из буфета бутылку воды и две банки рыбных консервов. Сергей Сергеевич изумленно уставился на револьвер. «Наградной!» — пояснил Максим. У меня всего 14 патронов, зато все мои. Ну, вперед, навстречу приключениям. Несмотря на пробки, до места на другой конец Москвы доехали меньше, чем за час. Максим дремал на заднем сиденье, пока водитель не ткнул его пальцем в бок. «Эй ты, вояка, подъем, хватит дрыхнуть!» Грубые слова никак не вязались с интеллигентным видом шофера. Максим бы мог удивиться, если бы точно не знал, что это агент ФСБ под прикрытием. От особистов не спрятаться, не скрыться. Бывший склад оказался приличных размеров бетонным зданием, добротным с виду, прочным, с толстыми стенами и покрытый битумом крышей. Когда-то он принадлежал советской армии и рассчитывался на то, чтобы пережить ядерный удар. Увы... 90-е оказались страшнее атомной войны. Армейское имущество вывезли и распродали. В просторных помещениях хранилась привезенная из Китая и Вьетнама одежда – дешевый шарпотреб. Что поделать, если расползающиеся по швам брюки и куртки на один сезон оказались нужнее прочной военной формы, перевязочных пакетов, противогазов и армейских аптечек? Внутри ждали двое полицейских. Один постарше, сержант, и второй, совсем юный мальчишка с погонами рядового. В одной руке он держал двустволку и патронтаж, в другой — армейский вещмешок. — Возьмите, — сказал младший полицейский, отводя взгляд. Максим заглянул внутрь. Там лежали картонные, обернутые промасленной бумагой цилиндры с надписью Амонит 6 gv 250 капсули детонаторы в особом пенале и огнепроводный шнур. Тот, кто укладывал взрывчатку, хорошо знал свое дело. Сверху, завернутые в ткань, лежали специальные плоскогубцы для обжима. Максим быстро отрезал от огнепроводного шнура два куска по 20 сантиметров, ловко обжал два детонатора и вставил их в гнезда амонитных патронов. Остальное пока оставил как есть. Разве что положил в мешок, бутылку с водой и консервы. Ну вот, теперь я могу бабахнуть. Промышленная взрывчатка лучше любой гранаты, кроме разве что противотанковой. Водитель-ФСБшник вытаращил глаза. Он явно не ожидал от сугубо штатского человека навыков квалифицированного подрывника. «Я геолог, а не террорист», — ответил Максим с гордостью. «У меня в универе предмет такой был. Буровзрывные работы. Только отличные оценки». «Почему-то я даже не сомневаюсь», — ответил водитель, думая о чем-то своем. «Жертвенный агнец готов отправиться на заклание!» Максим нацепил вещь-мешок и повесил ружье на плечо. «Показывайте, где тут у вас?» Сергей Сергеевич проводил его к огороженному люку в полу. Водитель открыл крышку. Максим осветил фонарем каменную лестницу и начал осторожно спускаться вниз. Ощущение чего-то нехорошего не покидало его. Вдруг кто-то налетел сзади, сбил с ног. Да так сильно, что Максим пересчитал животом все ступени и пришел в себя только на полу. Фонарь погас. Наверху маячил светлый прямоугольник, в котором криво ухмылялось лицо водителя. Раздался стук, и крышка люка захлопнулась. Максим поднялся на ноги, нашарил упавший фонарь и нажал на кнопку. Лестница испарилась, зато прямо перед носом материализовалась глухая стена. Значит, подвал это вектор, причем вектор односторонний, назад здесь идти нельзя. Взрывчатка! всхлипнул позади молодой полицейский, жалкий и дрожащий, как будто у него в животе крутился эксцентрик. Мы все умрем, да? Разумеется, умрем. Как и все люди на земле. Когда-нибудь позже. Амонит на редкость инертная штука. Вот капсули чувствительные, но они в пенале, ничего им не сделается. «Правда? Тогда ты иди, а я наверх». Полицейский вскочил, шагнул вперед и налетел на стену. «Да как же это? Где лестница?» «Нету ее. Пропала. Как и многое в зоне». «Лучше скажи, как тебя зовут? Кузьма Петрович Фролов из Пензы?» «Кузьма Фра... Да вы волшебник. Не знаю, как вас звать. Максим Игоревич. Безымянный. Фамилия такая. Можно просто по имени и на «ты». «Значит, тебя толкнул водитель, говоришь?» «Да вы... Да ты все знаешь. Зачем? Зачем он это сделал?» Он же особист, ФСБшник. Видать, позвонил моему куратору и узнал, что мне нужен глухой напарник. Вот и обеспечил. Так ты тоже из этих особистов. Максим развел руками. Извини, друг, таких людей, как я, в покое, никто никогда не оставит. Ладно, предлагаю выбираться из этого хм, затруднительного положения. Иди за мной. «Выполняй все, что я говорю, и останешься жив. Может быть. Лады?» «Лады!» — голос Кузьмы задрожал. «Еще одно. Увидишь, что я упал, и руки и ноги у меня дергаются, бей по лицу. Или по голове. Зачем? Так ты меня спасешь. От призраков. В общем, делай и не думай, понял?» «Да, понял» пролепетал несчастный Кузьма. «Тогда не отставай. Ну, друг, вперед. На свете два раза не умирать, как говорил мой покойный батя». И Максим решительно зашагал вперед. Он знал, что пока ему нечего бояться. «Опасности начнутся потом».